а вечером явился сам, откупорил бутылку. Она не знала, насыпал он ей снотворного, или же она свалилась от голода, но проснулась. Нет-нет, никакой грубости или насилия, как можно, это же друг. Он ненавидит фюрера, только и думает, как разоблачить провокаторы который пишет доносы на ни в чем не повинных людей. И Аня потянулась к нему. А тот доцент, про которого ей говорили, что он-то и виновен в ее горе, она отыскала у него листовки, те, которые патриоты печатали в Англии. Его арестовали, но потом она узнала, что он-то и был на самом деле истинным руководителем подполья. Он никого не выдал, и его гильотинировали. Офицер, которому Аня поверила, уверял, что ошибся. «А может быть», — говорила мне потом Аня, — «они подослали его специально, чтобы отрезать ей дорогу назад. Сначала она хотела покончить с собой, но потом поняла, что не может себе этого позволить, потому что жажда мщения прямо-таки душила ее. Но она не умела принимать самостоятельные решения. Ей нужен был совет, подсказка. Так уж получилось». Чего тут больше, ее вины или беды, трудно сказать, но так было. И они сказали, что в Лиссабоне работает один английский дипломат. В его-то цепи и скрывается главный провокатор, который виноват в случившемся с ее отцом и его коллегой-доцентом. Подружившись с английским дипломатом и его американским другом, вы сможете выйти на этого человека отомстить. И Анни отправилась в Лиссабон. Там ее познакомили с этим дипломатом. Он оказался такой прекрасный, добрый человек, с очень чистыми голубыми глазами. Этот человек был с нею добр, и даже казалось чуточку к ней неравнодушен. Но у него в доме на столе стояло фото. Он, его жена, дочь и сын. Он жил там один, рисковал каждый день. Он нуждался в часе расслабления, а стакан виски или женщина отдушены как-никак. Но он не позволил себе пасть. «Мир состоит не только из скотов», — впервые за много месяцев подумала Аня. С тех пор обманывать ее становилось все труднее и труднее. Когда война подошла к концу... Ей пригрозили тем, что ее архивное дело выйдет наружу, и всем станет известно, кто она такая. А, возможен и другой вариант. Все зависит от нее самой. К тому же поиск убийцы ее отца можно продолжить. Вот это, пожалуй, все. Пойдет, как черновик сценария? Кристо впервые за все время подняла глаза на Спарка. До этого она рассказывала историю Роуману и Элизабет, больше Роуману. Спарк отошел к маленькому столику, где стояли бутылки, налил виски Роуману и себе, обернулся к элизабет и кристи чего им налить. Вернулся к дивану и поцеловал Кристу в затылок. «Как звали того англичанина?» — Спарк спросила Элизабет. «Как его звали?» Спарк погладил Кристо по щеке. «Не помнишь?» «Помню». «Ну скажи, Элизабет, она же спрашивает». «Его звали Спарк, малыш», — вздохнул Роуман и обнял обеих женщин за плечи. «Его звали Грегори Спенсер Спарк, или я ничего не понимаю в кинодраматургии». «Я пойду к мальчишкам», — сказала Кристо. «Они тоскуют» а я уже обещала с ними поиграть после обеда, ладно?» Она снова обернулась к Роуману, и столько в ее взгляде было любви, тоски и тревоги, что у него перехватило дыхание, глаза защипало. Вот ведь какое дело, черт возьми! Ну, жизнь, ну, время! «Именно маленький пол...» Убегая прятаться и зацепил телефон, стоявший неподалеку от бара на низком столике. Дзенькнув, аппарат рассыпался. Роуман засмеялся. «Пусть это будет нашим самым большим горем, люди!» Он глянул на осколки аппарата. Диск колокольчики — маленький черный квадратик величиной с ноготь большого пальца. Ему было достаточно доли секунды, чтобы понять — Это микрофон подслушивания. Недавно партию таких новинок ему передали в Мадриде. Выпускает ИТТ. Работа безотказная, берет с десяти метров даже шепот.